Глава седьмая. Когда не греет хладный мой очаг, и безотраден мыслей хоровод, глаза души, унылый саркофаг, лишь бренность мира видят в свой черёд. Надежда, возроди угасший пыл, легчайшим взмахом серебристых крыл. Когда в ночи брожу я одинок, и застит мгла неверный лунный свет, сосёт унынье грёс воздушный сок. нахмурясь дивной радости в ответ а мой лист дву сиянием любви уныние оковы разорви Джон Китс к надежде На подготовку ко встрече с роднёй оставалось не так уж много времени и Алиса решила внимательно исследовать замок так на всякий случай чтобы потом сюрпризов не оказалось а то заявить что чердак нежилой а там отличный зимний сад Хотя Алиса сильно сомневалась, что нелюдим из них занимался чем-то кроме своей лаборатории. Алиса надела брючный костюмы своего века, легко принимавший форму тела носителя. Порывшись в чемодане, прицепила к поясу необходимое снаряжение и вышла в коридор. Слуги, если встретятся по пути, обязательно посчитают за ведьму. Пространство возле спальни оказалось пустым. То ли причиной тому было раннее, даже по местным меркам, утро, то ли в комнате Алисы боялись приближаться без особой надобности, но в коридоре не было ни души. Два коридора, три лестничных пролёта, Алиса сама не заметила, как забралась в дальние нежилые комнаты замка. И если жилые помещения выглядели относительно освещёнными, то в остальных можно было легко свернуть шею. приходилось двигаться с помощью фонарика. Всё-таки средневековье оно везде, проворчала Алиса, сворачивая в очередной коридор. В первую очередь в головах. Она хотела немного пройтись и по хозяину, пользовавшемуся далеко не всеми помещениями замка, и по слугам, убиравшимся в дальних комнатах довольно небрежно. Всё равно никто никогда не проверит. Нет паутины пока не было, но только пока. А вот Алиса не договорила, по ее ногам что-то пробежало. «Крыса!» — возникла в голове паническая мысль. В следующую секунду натренированным жестом Алиса выдернула из-за пазухи звуковой пистолет и начала палить перед собой. Витор усердно работал в лаборатории всю ночь, изобретая очередное лекарственное снадобье. И заснул только под утро, с трудом добравшись до своей спальни. Уставший, но счастливый, удовлетворенный не меньше, чем после бурных постельных игр, он с наслаждением растянулся на кровати, закрыл глаза и замок сотрясли резкие звуки. Витор, малоопытный во всём, что не касалось алхимии, подскочил на кровати, затряс головой. Сначала он решил, что звуки часть его воображения. А значит, всё же нужно чаще отдыхать. Пара щепок за руку не помогла. На коже на удивление остались покраснения, а вот звуки не исчезли. Они упорно ввинчивались в мозг, орали на одной ноте, а затем сменили тональность. Что за пробормотал Ашараша на витор, прикрыл глаза, коснулся магии замка, и через секунду появился в комнате со звуками. А ещё с невестой Одетя не весть во что, она стояла, крепко зажмурившись, и полила в каменную стену из непонятного оружия, издававшего те самые звуки. Приближаться к женщине, находящейся в ненормальном состоянии, Витору запрещал отец, твердя: "Запомни, сын, сначала следует оценить все риски и понять, каковы будут последствия. Времени на оценку не оставалось, поэтому Витор Держа расстояние между собой и невестой, приблизился к ней, насколько это возможно, размахнулся и выбил непонятное оружие из рук. Оно улетело в дальний угол, там и заглохло. Витор сделал два шага назад, ожидая реакции невесты. Несколько секунд она стояла в прежней позе, затем открыла глаза, удивлённо посмотрела на Витора. Что-то случилось? Нежилые комнаты, по приказу любившего деньги Витора, и отапливались, и освещались довольно скудно. Сейчас свет шел из валявшейся возле ног невесты недлинной трубки. В ее рассеянных лучах видно было плохо, но Витор привык жить в потемках. Случилось. С трудом, чтобы не взорваться, процедил он сквозь зубы. «Вы стоите здесь! Полите из непонятного оружия в стену моего!» — выделил он голосом. замка. А потом спрашиваете, что случилось? Алиса почувствовала, как щёки окрашивает краска стыда. Похоже, был очередной приступ паники. Перед кем? Перед крысой. Нервы мне лечить надо долго и старательно, усмехнулась она про себя. Это не оружие, пытаясь выкрутиться, заявила она вслух. Не то чтобы аборигенов нельзя было знакомить с наработками её мира, За это не погладят по головке, но ну и ругать не станут. Вы же действовали по ситуации. Но Алиса терпеть не могла попадать в глупое положение. Вы держите меня за идиота? проручал разъярённый жених. Вы стоите, вытянув руки. Мой дом сотрясают убийственные звуки, и вы утверждаете, что длинная палка у вас в руках не является оружием. И де да, Туталисе ответить было нечего. Она и не пыталась разглядывая жениха. Сейчас он стоял перед ней без верхней одежды, в одних длинных шортах, тордусе, как называли местное этот предмет одежды. И Алиса в тусклом свете фонаря видела рельефные мышцы его тела, перекатывавшиеся под кожей, видимо, из-за охватившей жениха злости. Вам не холодно? уточнила Алиса. Жених яростно дёрнул плечом. Не ваше дело, что вы вообще здесь забыли. Ищу временное жилище, честно ответила Алиса. Должна же я знать, где нахожусь, если вдруг последуют каверзные вопросы со стороны ваших родных. Жорк шагр ора нор торанотер. Вы должны их, чтоб тебя до да во всех позах, да в голом виде на поле выдал явно смещённую версию чип-переводчик в голове у Алисы. Интересное пожелание вскинула на брови. Или это ругательство? Жених почему-то покраснел.